Глава вторая. Венок от Жанны. Еще не остыв от разговора с Региной, Виктор решил немедленно ехать к Жанне, если она сегодня не дежурит на радио. Редакторы программ работали иногда и по выходным. Ему хотелось поскорее выложить ей все, что он думает о ее телефонном заговоре и об этой её выходке с венком. А он-то думал, что это Регина, додумалась до такого театрального действия. «Ну да куда ей, мещаночки?» Ее телевизионного образования на это не хватило бы. Но вот как умница Жанна могла унизиться до телефонных переговоров с любовницей мужа, вот это было непостижимо. Это сердило его и успокаивало. Если с Региной в самом деле все рухнуло, так ведь получается и кстати, что он не развелся с женой. Надо налаживать отношения с Жанной. Он прошел по подземному переходу восточного вокзала, поднялся на платформу, Уже вечерело, час пик миновал, поезда стали ходить реже, и он изрядно продрог на открытой с боков платформе, поджидая свою электричку. Ничего, сейчас он сядет в поезд, доедет до остановки «Энгельшталкинг», а там пять минут хода до дома Жанны. Он не станет ничего выяснять, а попросит напоить его чаем. Жанна предложит ему поужинать и начнет хлопотать на кухне. «Все-таки жена есть жена». «Нет, Жанна вовсе не такая холодная интеллектуалка, как он расписывал Регине. Но какой женатый мужчина, соблазняя приглянувшуюся женщину, не пожалуется ей на свою жену? Вот только самого себя не стоило так накручивать против Жанны в угоду этой дурочки. Теперь сходу трудно перестроиться. Ничего, он с этим справится, настроится на нужную волну». Дон уже и начал». Теперь, чувствуя, что Регина ускользнула из его рук, и все связанные с ней планы рухнули, он отчетливо видел, как в сущности ничтожная та капризная и жадная до эмоций мещаночка, одухотворенная разве что сексом и богатством своего умницы мужа. А уж тем более в сравнении с Жанной. Всего год прожила Жанна в Мюнхене, а уже сумела войти в нужный круг». Среди ее новых приятелей оказались и крупные русские писатели, и старый русский художник, ученик Филонова, и пианист, международный лауреат, ну и, само собой, несколько знаменитостей, подвязавшихся на радио «Свобода». Какие интересные вечера устраивала Жанна, как только устроилась на новой квартире. Именно новые друзья Жанны делали все возможное, чтобы и он, Виктор, получил работу на «Свободе». Еще немного, и все бы получилось. Но тут грянул скандал с Жанной, и все пошло прахом. Да, он был очень неосторожен. Но все еще поправимо, все еще в его руках. Южась на продувавшем платформу ветру и глядя на светло-лиловое полотно неба, расшитое кое-где ранними огнями и звездами, он вдруг вспомнил, что идея приюта художников принадлежала, честно говоря, вовсе не ему, а Жанне. Это было прошлой весной. Из Ленинграда тогда чудом выехал Георгий Михайлов, коллекционер современной живописи и бывший полизаключенный. Уж чем он там насолил властям, этим Виктор никогда не интересовался, но факт был налицо. Михайлова, несмотря на его сопротивление, выдворили из страны, утешив его на прощание, разрешили ему вывести часть коллекции. Привезя в Мюнхен сотни-две полотен, Михайлов решил устроить выставку и познакомить мюнхенцев с полотнами знаменитых художников-нонконформистов. Жанна приняла в подготовке выставки самое горячее участие, она нашла и меценатов среди немецких галеристов, которые помещение дали официально пригласили троих более-менее тихих нонконформистов в Мюнхен для участия в вернисаже. Робкие и счастливые художники приехали, но меценаты отказались оплачивать им гостиницу и содержание. Пришлось Жанне пригласить их к себе на постой». До выставки еще оставалось какое-то время, Михайлов накупил холстов, кистей, красок, усадил художников за работу. В квартире Жанны стало не продохнуть от запаха краски и растворителя, но она была довольна, готовила на всех еду и не жаловалась. Потом, когда на улице потеплело, найден был компромиссный выход. Художников выставили работать на лоджию, и в комнатах очистился воздух. Художники сидели на лоджии редко и молча работали. Вот Жанна и сказала, как-то глядя на эту картину. А хорошо было бы купить большой дом где-нибудь в итальянской провинции и устроить в нем приют русских художников. «Хорошо бы купить квартирку в Мюнхене и устроить в ней приют для самих себя», — поддразнил ее Виктор. Но позже, когда совсем рядом зашушали деньги Артура, он вспомнил эту фантазию Жанны и сделал ее своей мечтой с большой буквы. И почему, собственно говоря, он должен отказываться от своей мечты после разрыва с Региной? «Да черт с ней, с Региной!» Если друзья Жанны помогут ему устроиться на свободу, то с американскими зарплатами можно очень скоро собрать деньги на первый взнос на какую-нибудь замшелую итальянскую виллу недорогую, требующую большого ремонта. А ремонт сделают сами художники, это будет их платой за проживание. Конечно, это будет уже не вилла на Бренте, но подошла электричка. Он вошел, отыскал место у окна, сел и начал согреваться. Ему представился небольшой одноэтажный дом на берегу Адриатики, где-нибудь в Ости или Ладисполле, сад. А в саду под апельсиновыми деревьями расставлены мольберты художников. Из дома выходит Жанна, стройная в длинном черном платье, поэтому и стройная, с высокой пышной прической. Она подходит к мольберту ученика Александра Исачева, белоруса «Стефана». Бросает взгляд на стоящую на мольберте картину, а затем садится позировать плетёное кресло напротив. Через некоторое время хозяин приюта русских художников, то есть он сам, в линялых джинсах и простой рубашке с закатанными рукавами, подходит сзади к художнику и заглядывает через плечо. На полотне портрет Жанны. На фоне темно синего моря и лилового неба с яркими южными звездами. В ее темно-каштановых срыжаной волосах яркая серебряная прядь, гармонирующая с серебряной лунной дорожкой на воде. Здорово ты все-таки умеешь работать со светом, Стефан, одобряет он художника, тот расцветает. Он идет к другому художнику брусуване. У того на краю Мальберта стоит его Виктора фотография, и он рисует с нее, разбрызгивая краску пульверизатором. У него это ловко получается, портрет подчеркнуто фотографичен. На портрете видно, как постарел Виктор. У носа пролегли две глубокие морщины, много страдавшего человека, волосы его тоже посидели. «Билетный контроль!» Перед вздрогнувшим Виктором стоял контролер. «Черт побери, а!» Принесла нелегкая, ведь он забыл купить и пробить талоны на проезд. Но можно было пуститься в объяснение, притвориться ничего не понимающим мигрантом. Но на это не было ни сил, ни настроения, он покорно протянул последние пятьдесят марок. «Ладно, сейчас он приедет к Жанне, быстренько помирится с ней, поужинает и уведет ее в спальню, а завтра утром одолжит у нее немного денег. Какая все-таки удача, что он не успел с ней развестись!» Жанна не оказалась дома. Виктор нажимал и нажимал кнопку звонка, но, конечно, ничего не выжил. Он звонил с таким отчаянием, будто мог замерзнуть на улице, если его не впустят в дом». Трахнув кулаком по двери, он развернулся и пошел вниз по лестнице, вышел на улицу, походил туда-сюда по Энгельшталкингерштрассе, побродил в сквериках между домами, потом вернулся и снова позвонил. А Жанны не было. Как-то он не догадался позвонить ей прямо с восточного вокзала. Может быть, тогда она еще была дома? Но если нет, то сидел бы там в тепле, за кружкой пива и ждал, когда она вернется». Но при воспоминании о том, каким прокуренным и кислым был воздух пивной, каким невкусным, горьким показалось ему сегодняшнее пиво, какими унылыми выглядели посетители официантки кафе, да и вся вокзальная публика, он решил, что лучше уж гулять на улице по свежему воздуху, и он снова отправился вышагивать поблизости от дома Жанны. Небо потемнело еще больше, а звезды стали ярче. Потом с юга, со стороны Альп, стал накатывать белесый туман, от которого мороз еще усилился. У Виктора застыли пальцы на ногах и стало пощипывать кончики ушей и носа. «Ехать домой?» «Разменять на билет последнюю десятку, оставшуюся после уплаты штрафа?» «А на вторую встречу с контролерами у него сегодня не было моральных сил?» «Или домой идти пешком? Топать через всю северную часть Мюнхена?» «О, нет, на это он был не способен». Он дошел до станции Арабелла Парк, купил билет и успел на один из последних поездов, идущих в центр». В вагоне он тотчас задремал, привалившись виском к холодному стеклу окна. Проснулся он от громкого голоса в репродукторе. Пассажирам предлагалось покинуть вагон, поскольку дальше поезд не шел. Виктор покорно встал и вышел из вагона. Это была станция «Лэхель» — дивное местечко для любителей свежего ветра. Прождав в полном одиночестве минут десять на открытой платформе, Виктор подошел к доске с расписанием и в тоске убедился, что поездов сегодня не будет. Он спустился в переход метро, поднялся по эскалатору на студенную улицу, уже совсем потонувшую в промозглом молоке тумана, и поплелся к себе на Леопольдштрассе. Хоть в одном ему повезло, идти надо было через английский парк, а выпитое пиво уже нещадно распирало мочевой пузырь, и в парке он сразу же справил нужду за первым попавшимся большим деревом. Впрочем, в такое-то время в парке прятаться было неотково. Но Виктор брел через бледно-серый туман, кое-где пронизанный расплывчатым мутным светом фонарей, минуя черные деревья, шел, как сквозь какую-то оледенело безжизненную страну. Ему чудилось, что лютый холод уже проник до самых сокровенных клеток его существа, до глубин костного мозга, до потаенных и хорошо упрятанных половых клеток, и казалось Виктору, что в этой жизни ему уже никогда, никогда не согреться. Домой он вернулся глубокой ночью, почти под утро, негнущимися пальцами кое-как стащил себе одежду и, уронив ее на пол возле кровати, забрался под холодное одеяло. Он не стал тушить свет, и последнее, что он увидел, засыпая, был исполненный грусти и сострадания взгляд белинневской Мадонны, опущенной к нему чуть-чуть высокая из-под тяжелых длинных век. Проснулся он рано, не успев толком не выспаться, ни согреться, злым рывком. Подняв себя с постели, он пошел ставить кофе. Пока грелась вода, он пошел в душ и пустил такую горячую воду, какую только мог вытерпеть. Вскоре кожа его размягчилась и согрелась, но внутри он был все еще полон ледяным ночным туманом. Одевшись, он выпил первую чашку кофе. Ему показалось, что он пьет напиток, настоянный на хорошо прожаренном и тщательно размолотом старом резиновом сапоге. Он... И не согрелся внутри, и не взбодрился, только во рту стало еще противнее. Закурил. Сигарета показалась набитой прошлогодней сенной трухой, от нее только в горле засвербило. Он бросил недокуренную сигарету в пепельницу, вылил в раковину остывающий кофе и снова пошел в душ, с надеждой на этот раз согреться по-настоящему. Опять долго стоял под струями кипятка, потом крепко растерся еще влажным после первого душа полотенцем, влез в остывшую одежду и заставил себя почистить зубы, После всех этих бодрящих процедур, вторая чашка кофе и вторая сигарета уже были с явственным привкусом табака и кофе. Только вот вкус их почему-то поменялся местами. Кофе отдавал табаком, а сигарета вчерашним кофе. Только тут Виктор наконец догадался, что простудился, и простудился крепко. Забраться в постель? Накрыться с головой и не высовываться? Да, это был бы прекрасный выход, если бы не дела, «Сегодня он должен, пока еще не поздно, увидеться с женой и все с ней уладить. Но не может быть, чтобы с Жанной все было кончено. Это не должно быть так, ему нужно, чтобы это было не так». Он вспомнил, что вчера он, как последний дурак, поинтересовавшись тем, что Жанна сказала Регине, совсем забыл ее спросить, «А что же она сама наболтала с Жанне? И тут же набрал телефон Равичей. Подошел старший сын Регины. «Робби, позови, пожалуйста, маму», — попросил Виктор, не называя себя, но и не пытаясь изменить голос, не до того было. «Мам, тебя дядя Ведь зовет к телефону», — услышал он в трубке и сразу же вслед за этим «Халлоу». «Регина, я должен с тобой серьезно поговорить». «А я не хочу с тобой разговаривать. И трубку я взяла только для того, чтобы сказать тебе, дорогой, между нами все кончено». «Да понял я уже, понял. Мне нужно задать себе только один». «Важный вопрос». «А я не хочу его слышать». «Регина, если ты бросишь трубку, я позвоню Артуру». «Ну хорошо, спрашивай». «Что ты сказала Жанне о наших с тобой отношениях?» «Ах, вот как! Тебя интересует Жанна, а не я». «А ты хочешь, чтобы у тебя с мужем было все окей, но чтобы отвергнутый любовник интересовался только тобой?» «А почему бы и нет?» — кокетливо спросила Регина. «Слушай, перестань кривляться, а! Ты возвратилась к мужу, я возвращаюсь к жене». «Так что ты сказала Жанне?» «А почему ты мне грубишь?» «Прости, больше не буду». «Так все-таки, что ты сказала Жанне?» «Нет, если ты собираешься разговаривать со мной в подобном тоне...» «Дура! Нет, ну какая же ты все-таки дура!» Прошипел Виктор и швырнул трубку на аппарат. «Ладно». С этим придется самому разобраться. Хорошо, что у него еще есть деньги на метро. Он сейчас поедет к Жанне и будет сторожить возле ее дома, как украденный пес, вернувшийся к хозяйке с обрывком чужого перегрызанного поводка на шее. Кстати, этот образ надо запомнить и не забыть вернуть его Жанне. Соседи его знают. Он им позвонит, они впустят его в подъезд. Там тепло. Он будет ждать Жанну возле ее дверей, как украденный пес. Хотя про это он уже думал. Жена придет... впустит его в дом, накормит, обогреет, и весь их разлад забудется, как страшный сон, приснившийся во время болезни. Вот, это тоже надо будет запомнить. С вечера он забыл поставить к батарее свои зимние ботинки, и теперь обнаружил, что они как промокли вчера насквозь во время его полубезумного шествия через Мюнхен, так и остались с мокрыми и холодными. Он со злостью швырнул их обратно под вешалку и достал из шкафа свои кроссовки». Обувь, хоть и не совсем по сезону, но зато сухая. Виктор замотал шарф вокруг шеи, натянул куртку и решительно шагнул за дверь. И едва не растянулся поперек коридора. Его правая нога угодила прямехонько в середину вчерашнего елового венка с розами. Проклятье, а! Он встряхнул его с ноги, поднялся и оглядел в сумраке коридора. Да, венок тот же самый, только розы привяли. «Да это вовсе не Регина, а Жанна!» — прислал ему венок после разговора с Региной и теперь нарочно его избегает. Он вернулся в квартиру и, не снимая ни куртки, ни шарфа, сел на кровать и задумался. С Жанной он познакомился во Франкфурте на майне на конференции издательства «Посев», куда его затащила Милочка. Они жили смелые в крохотном городишке Эпштайне в Таунусе. Невысокие горки, маленький замок на холме, остатки римского водопровода, игрушечный городок в низинке и беломраморный в виде беседки памятник Мендельсону на склоне горы. Славное было местечко. Он тогда ходил на курсы немецкого, а мило работало в посеве. На конференцию съехались русские политэмигранты и писатели из разных стран. Было несколько знаменитостей, тут можно было завязать интересное знакомство, однако сама конференция проходила, на взгляд Виктора, довольно скучно. Сплошная говорильня. Два дня читались и обсуждались доклады, в основном на политические темы, а Виктору политика была скучна. И вопреки тому, что в зале присутствовали люди, известные всему миру, он читал политику прибежищем бездарностей. В отличие от многих приписывавших себе вымышленные заслуги в борьбе с советским режимом, он искренне, хотя и не вслух, гордился тем, что никогда ни к какому диссидентству причастен не был. не участвовал даже в движении культурного андеграунда. Но, Милли, все эти люди и их скучные разговоры были интересны, и он таскался за нею, добродушно скучал и снисходительно наблюдал публику. Кое с кем мило его познакомила, но теперь он уже и имен не помнил, не только что лиц, ведь с тех пор прошло уже семь лет. Из всей толпы его интересовали, как всегда, только женщины, а по-настоящему он заметил двух – графиню, Елизавету Николаевну Апраксину, красивую старую даму в изысканном туалете, про которую мило шепнула. «Это один из лучших детективов Европы, игра за КГБ!» И Жанну, длинноногую красавицу лет 30, с пышной копной каштановых волос. Только вечером второго дня конференции стало веселее, был устроен бал с концертом и ужином. Так случилось не без стараний Виктора, помнится, что они оказались за одним столом. А, графиня Праксина, Жанна и он с Милой. И они неплохо провели время. Душой маленькой компании стала графиня Праксина. Она рассказывала анекдотические истории из жизни всех трех волн русской миграции, отпускала точеные, не без перца, замечания в адрес присутствующих, хотя многих говорила с искренним уважением и даже похоже с любовью. Кажется, она тут знала всех. Виктор тоже был в ударе. Он говорил комплименты и танцевал со всеми тремя дамами, не исключая Праксины. Именно с нею он сорвал аплодисменты всего зала за блестящее, чуть-чуть гротескное исполнение танго. Виктор изображал страсть, а графиня, гордое высокомерие. За ужином выяснилось, что у Жанны есть еще один свободный день после конференции, и радушная милочка тут же пригласила Жанну провести этот день у них в Эпштайне. «У нас там такие горы, такие леса?» «А грибов много в ваших лесах?» о, грибов у нас пропасть!» Поехали к нам, Жанна. Я вам все свои палестинки покажу. Они и отправились втроем в Эпштайн прямо после бала на машине Жанны. Приехали усталые, выпили еще по бокалу вина и тотчас легли спать. Мила с Виктором в супружеской спальне, Жанна на диване в гостиной. На следующий день прошел так, что Виктор даже и сейчас с удовольствием вспомнил его во всех подробностях. Он даже скинул ботинки и влюкся на постель, чтобы удобнее было предаваться воспоминаниям. Впрочем, все еще не снимая ни шарфа, ни куртки, только набросив на ноги угол одеяла, чтобы не мерзли. Октябрь в тот год стоял солнечный и теплый. Листья на кустах и деревьях уже оделись в осенние краски, но опадать и не думали. В лесу действительно было полно грибов. Ну что, идем по грибы? Бодро спросила мила за завтраком. «Неужели тут и в самом деле есть грибы?» — удивилась Жанна, глядя в окно на покрытые пестрыми лесочками невысокие таунуские горы, холмы-пригорки и в сравнении с Альпами. «Мне кажется, что тут все леса расчищены граблями, а дорожки подметены метелками». «Ну, дорожки у нас тут чистые, это правда», — кивнула Мила. «Но что касается грибов...» «Вот попробуйте-ка это малиновое варенье. Попробуйте, попробуйте». М -м, не как из лесной малины? Из нее голубушки». Я ее ведрами набираю и на зиму готовлю. И себе, и всем нашим знакомым. Только банки и сахар с них требую. Не напасешься ведь того и другого на всю посевскую братью. А в июне мы с Витей каждое утро ели на завтрак землянику. Лесную землянику, не садовую, с молоком. Представляете? Не представляю. Это же просто чудо какое-то. Вот-вот. Все ягоды летом были мои. Так что считайте, все грибы сегодня в лесу наши... «А немцы что, их совсем не собирают?» «Ну да, боятся отравиться. А я этим пользуюсь. Правда ведь?» «Правда. Мила у нас барышня-крестьянка. Встает на рассвете, берет корзинку и в лес. После завтрака Мила стала рыться в шкафу с одеждой, еще во чтобы бы обрядить Жанну для грибного похода. Но в ее брюки и джинсы можно было бы засунуть двух, Жан. «Девушки, а вы попробуйте приспособить мои джинсы?» предложил Виктор. «Если будут сваливаться, можно веревочкой подвязать. В лес едем. Не на посевский бал. И рубашку мою возьмите или свитер какой-нибудь». «Это идея», — сказала Мила и мигом нашла подходящую одежду. Жанна взяла джинсы и рубашку Виктора и отправилась с ними в ванную комнату переодеваться. Когда она появилась в его рубашке с подвернутыми рукавами и в джинсах, перетянутых его широким ковбойским ремнем, Виктор невесело усмехнулся. Рядом с его милой, такой забавной и неуклюжей, Жанна выглядела как фотомодель. Яркая, стройная и такая длинноногая, что ей даже не пришлось подворачивать джинсы, хотя она и была на голову ниже Виктора. Он откровенно ей любовался и сказал, м, -м явись вы на вчерашний бал в этом костюме, у вас бы от кавалеров не было!» «Да вроде в них и вчера не было недостатка!» Засмеялась мило, а Жанна только усмехнулась. В лесу выяснилось, что Жанна в грибах совершенно не разбиралась и даже азартом грибника не обладала. Пока Мила не за страха, а за совести, носилась по кустам и наполняла свою большую корзину, Виктор и Жанна, экипированные всего лишь пластиковыми пакетами, просто гуляли по лесу, изредка перекликаясь с Милой, чтобы не потеряться. «Расскажите о себе, Жанна», — попросил Виктор. «Что значит о себе? Вы же меня видите, я вся тут. А о своей работе я ещё вчера рассказывала». «Расскажите всё». «Что значит все? «Это значит все с самого начала. Где вы родились, где росли, как прошло ваше детство». «Неужели вам это интересно?» «Очень», — проникновенно сказал Виктор, останавливаясь и глядя ей прямо в глаза. «Я хочу знать, откуда вы взялись. Вот такая». Жанна усмехнулась. Виктор на мгновение испугался, что она понимает его игру. «А впрочем...» Может, она и поняла, но виду не показала. Ее и саму игра эта привлекала, затягивала, что-то желанное обещала. Она начала рассказывать о себе, начав с самых первых воспоминаний о каком-то большом южном городе, о маме с папой и учителях. Он особенно не вникал в суть ее рассказа. Слушал ее голос, наблюдал внимательно за мимикой и за игрой ярких глаз, то оказывавшихся в мягкой кружевной тени деревьев, то посверкивающих на белом осеннем солнце. Глаза у нее были удивительные. Они меняли цвет от серо-голубого с золотыми искорками до темно-фиалкового, очень редкого. Ему вдруг очень захотелось иметь женщину с такими глазами. Он и сейчас, вспоминая, удивился. И как это он мог сравнить глаза Жанны с бессмысленными черными кругляшками Регины, служившими разве что для заинтересованного разглядывания, да еще накладывания теней и приклеивания искусственных ресниц, но уж никак не для выражения движений души и мысли. В отличие от Милы, катившей по лесу легко, как барсучок, Жанна ходить по извилистым тропинкам с корнями поперек и камнями под листьями не умела, то и дело она оступалась, вскрикивая, и Виктор поддерживал ее за локоть. Наконец она попала ногой в рытвину и упала. Он помог ей подняться, отряхнул ее сзади и крепко взял за руку. Все, больше я вас не отпущу». Жанна руку не отняла, и потому как она вдруг прервала рассказ и затихла, Стало ясно, что она поняла сокровенный смысл его слов. Виктор выдержал нужную паузу, а потом сказал. «А теперь расскажите мне о том, как вы сейчас живете». «Сложно живу», — вздохнула Жанна. «Вы замужем?» «И да, и нет. Я эмигрировала три года тому назад, перед тем развелась с мужем, но здесь почти сразу вышла замуж». «Муж немец?» «Нет, тоже наш эмигрант и даже мой земляк из Киева». «Неудачник? С чего вы взяли?» «Именно неудачники тянутся к таким сильным женщинам, как вы». Жанна усмехнулась. Виктор уже заметил, что она редко улыбалась и почти никогда не смеялась, а вот усмехалась часто. «Он не неудачник. Как раз наоборот. Он стоматолог, работает в университетской клинике и мечтает открыть свою практику. Я думаю, мечта его сбудется. Он из тех, кто умеет добиваться своего... Только вот не всегда умеет это удержать, потому что жадные руки тянутся уже к чему-то другому. «Бери, от жизни все, такой вот немудрящий девиз. Они помолчали, а затем Жанна продолжила рассказ о бывшем муже. В Киеве он был просто хорошим врачом, одним из многих. У нас там перепроизводство зубных врачей, знаете ли. Он понимал, что много от жизни ему не взять, больших денег никогда не заработать, ну и смирялся. А здесь в эмиграции у него вдруг появились мощные хватательные рефлексы, будто щупальца отросли. Теперь он хватает все подряд и почти без разбора. И при этом память о прошлой и скромной жизни никуда не уходит и заставляет его экономить и копить на будущее. Представьте, мы даже в отпуск ни разу не ездили из экономии. Целый мир стал доступен, открыт во все стороны, а мы сидим и носа не высовываем из Германии. Вот сегодня, например, я первый раз выбралась на природу, самой весны. Я просила его съездить хотя бы в Потсдам, в русскую деревню Александровка. А он, знаете, как мне отвечал? «Садись на электричку и езжай». А наши еще смеются над бережливостью немцев. «Куда немцам до да моего муженька?» Ну вот они и добрались тогда до облюбованной Виктором стартовой площадки, заставить женщину жаловаться на мужа. «Да, на мигрантские браки опасная лотерея». Сокрушенно вздохнул он, уже намекая на собственный, не слишком удачный брак. «Нам кажется, что раз мы все выехали из одной страны, так между нами уже должно возникнуть полное взаимопонимание. Но ну, вот так иммигранты и тянутся к эмигранту, а потом жизнь постепенно входит в нормальное русло, и тут-то выясняется, что все мы разные, и не все подходим друг к другу. Знаете, Жанна, я ведь почти не видел счастливых браков, заключенных в эмиграции». Сказав это, он остановился, будто бы сам потрясенно открывшейся ему скорбной истиной. Жанна тоже остановилась. «А разве?» «Я и Милочка...» Он медленно покачал головой. «И мы тоже, увы, не исключение. Ну, давайте не будем об этом». «Вот как?» «Про мой брак вы всё выспросили, а про ваш...» «Давайте не будем. Как прикажете вас понимать?» «Да всё вы понимаете, Жанна», — сказал Виктор, глядя ей в лицо. Она стояла, опустив глаза, пошевелила и придавила концом туфли свернувшийся с сигарой золотистый буковый листок отвернулась в сторону. Посмотрите мне в глаза. Боитесь? Вот то и оно.